Глава 12. Так, берем и выносим, рявкнул Таран, пока он не проснулся. Хм, а зачем куда-то нести? Поинтересовался Асторец задумчиво. Стоя на пороге в нашу общую гостиную, я пришла в ужас от мысли, что они кого-то куда-то тащат. Что наша неспокойная банда задумала? Сейчас темно. Никто не увидит. Можно в подвал, поддержал Таран. «И Если что, никто его не похищал», — добавила Лесира. Он сам заблудился. Таран, ты только положи поглубже, прозвучала тихая осторожно. Чтобы долго искали. Лесира, ударь менталом еще разок, чтобы точно не убежал а то потом лови его опять по всей академии никогда бы не подумала что организовывать похищение так весело сказала полным воодушевления голосом лисира моя неугомонная команда подумала я и сама себе удивилась потому что в этой мысли промелькнула нежность неужели я привязалась к этим демонам ой ладно бесом под крыло. Первое, с чем встретился мой взгляд, были полны спокойствия, белые без белков глаза. Они смотрели на меня строго, укоризненно, заставляя почувствовать себя соучастницей похищения. Не ожидал, что вы так быстро справитесь. Ученик школы Белого огня очень даже неплохой улов. Моментально оценив ситуацию, черный ангел подошел к лежащему на полу пленнику. "Не понял. У вас теперь живые конкуренты используются в качестве наглядных пособий?" Зелёные глаза лита ярко вспыхнули, выражая протест и недовольство. "Не беспокойся, целитель. Это всего лишь наше домашнее задание по темной магии", успокоил черный ангел. И для него действительно это было только задание, а не живой человек. Хотя уже не знаю, можно ли назвать человеком того, кто лежит на полу. Но суть это не меняет. Мы всего лишь души его заберем, потом отпустим, буднично сказал Асторет. Это все равно что убить, категорично заявил Лид и посмотрел на меня. Он был прав. И почему мне так паршиво? Ведь я понимала, что отдать душу равносильно убийству. Или я думала, что можно магически отделить часть души. Это академия демонов. И если мое пребывание здесь чему-то меня и научило, так это тому, что слишком большая забота делает тебя уязвимым. Забота означала слабость. Чтобы быть добрым, нужно быть жестоким. В противном случае всегда существуют последствия цена, которую нужно заплатить, обычно кровью. Но действительно ли всё должно было сложиться именно так? Стала ли я такой же жестокой, как демоны хаоса? Ученик школы Белого огня посмотрел на меня снизу вверх, окатив холодом и непониманием. И что-то щелкнуло в голове. Перед глазами заплясали переплетающиеся линии разных цветов. Я внимательнее посмотрела на пленника. Ярко вспыхнули розовые линии в районе головы парня. В бессознательном порыве я выставила руку и отшвырнула их в сторону, направив переплетение светло тёмной энергии на восстановление организма нашей несостоявшейся жертвы. Искра, ты зачем его лечишь? проревел Таран. «Мы что, зря старались?» — обиженно заявил Сторет, уперев руки в бока. И как ты смогла сбросить мой ментальный контроль? Вопль Лисир разнесся по комнате. Лежащий парень с недоверием посматривал на меня, не веря в свое спасение, как и я не верила, что смогла с такой легкостью убрать ментальные путы демоницы. Мы не будем забирать души адептов, твердо сказала я, переводя глаза с одного демона на другого и пытаясь донести до них эту мысль. Они молча смотрели на меня, забыв про медленно поднимающегося пленника. Что ты предлагаешь? Отдать ей наши души на ужин с острым соусом? язвительно спросил Астор. Должен быть другой вариант сказала я, посмотрев на Тарана. У тебя ведь дополнительное занятие с магистром по поглощению. Вот и подумай, чем можно заменить душу адептов? Чёрный ангел не был обескуражен. Убийство идет вразрез с твоей человеческой моралью? Неповиновение вспыхнуло во мне. Было только одно правило, которому я должна следовать в академии. Я не могла позволить себе быть слабой. Если есть сомнения, надо отбиваться. Я сказала нет. Холодно ответила я. Черный ангел колюче смотрел на меня. Тише. Ты слишком добра. ответил демон, качая головой. Я не могу спорить с тобой, Искра. Так что просто закрой глаза. А мы сами изымем душу. Не смотри, если тебе так будет легче. Я не буду закрывать глаза, демон, и никто из вас его не тронет. А то что? Что? Черный ангел весь подобрался. Его глаза мрачно блестели. Ты же абсолютно засранец. Ты в курсе? Даже если ты демон смерти, я не боюсь тебя. Ты должна меня бояться, Искра. Мягко ответил он, плавно подходя ближе. Но Лид преградил ему путь, заслонив меня. Я говорил тебе, что хочу, чтобы ты держался от нее подальше. И все же вот он я, непослушный. Вы бы подумали, что у меня есть собственный ум и способность к рациональному мышлению. Представьте себе. Он повернулся ко мне и даже не попытался дотронуться но я все равно чувствовала жар его гнева. Знаешь, темный целитель, в последнее время у меня возникает желание почувствовать запах крови. Что ты об этом думаешь? Мне не понравилось, как это прозвучало. Ангел, позвала я. У него перехватило дыхание, будто просто сказав его имя, я заколдовала его. Контролируй себя. Да пробормотал он, как бы стряхивая навейные чары. Кровь, смерть и хаос. Только для тебя, Искра. Нет, нет, еще раз нет. Это было именно то, чего я не хотела. И понятно, чьей крови жаждет демон. Согласен, Карим. Поддаюсь такому заманчивому искушению, как надрать тебе зад, усмехаясь, ответил Лид. Открывай портал на полигон. Не хватало разнести жилой корпус. Да ладно. Вы действительно хотите драться из за него? Я кивнула на парня, так неосторожно попавшего в лапы к демонам. Но мы будем сражаться, Искра, сказал он. Только не из-за ученика. На самом деле, я должен был сделать это раньше. Не могу сказать, что не согласен ангел, добавил лид. Сила магии черного ангела начала нарастать. Языки тёмного пламени теперь танцевали на его коже, пробегая волнами по телу. Хочешь взглянуть на это? спросил он. Голубые глаза холоднее и жёстче, чем когда-либо. Магия смерти ледяным сквозняком окутала всё помещение. Дурак. Неужели не понимает, что делает? Когда я посмотрела на него и встретилась с ним взглядом, то увидела неотразимого парня со страхом в глазах. Не имело значения, что сила превратила его тело в машину для убийства. Он все еще был демоном, которого я должна была ненавидеть, но не могла. Демон был не в состоянии контролировать вспышку собственного гнева. Его смертоносная магия, подчиняясь порыву эмоций, выплескивалась наружу, и он боялся. Неужели черный ангел боялся своей силы? Боялся причинить нам вред? Абсурд. Но никакой иной вывод мне в голову не приходил. Лид уже начал плетение заклинания стазиса. Пора и мне выставить щит. Что стоишь? Подчиняй ее!» — прошептала я. И первый раз я назвала демона по имени. Карим, Борис. Борис. Демон ты или нет? Он удивленно посмотрел на меня, будто в первый раз увидел сжал зубы и прошипел. Уходи. Щупальца магии смерти закрутились вокруг него. Глаза покрылись мутной серой пленкой. Тело стало крупнее. Огромные черные крылья раскрылись за спиной демона, опрокидывая полку с книгами. Его кожа стала почти серой, а на крыльях поступают острые шипы. Трансформируйся, прошептал лид не теряя времени, он запустил в демона темным заклинанием, которое разлилось по телу противника, не вызвав и эффекта. Несмотря на попытки темного целителя успокоить магию смерти вокруг черного ангела, продолжала пульсировать энергия, яркая и такая мощная, что казалась живой. У меня перехватило дыхание, и ослабли колени. Могу ли я направить свет, чтобы успокоить ее? Или я только наврежу? Что ж, я сделала это. Если не сработает, не хочу даже думать, что произойдет. Аура черного ангела отхлынула от него, голодными волнами направляясь к нам. Я видела вспыхи розовый, темной, огненный магии, исходящей от стоящих демонов пытавшихся пробиться к демону. Но ничто не могло остановить демона смерти на его пути. Тем временем Лид подскочил ко мне и заключил свои объятия. Уходи, я открою портал. Я перевела взгляд с обеспокоенного лица темного целителя и встретила застывший, сконцентрированный взгляд черного ангела, пытавшегося удержать магию смерти. Его губы дрожали. Руки были сжаты в кулаки. Вся майка промокла так, как будто он стоял под дождем. "Нет. Ты не представляешь, во что ввязываешься, Искра", сказал Лит. "Я не могу уйти". Я осторожно брала руки Лита со своей талии и встала напротив демона смерти, вытянув руки, направляя светлую магию в его грудь и моля свету, чтобы не причинить вреда. Я признаю, что возможно не совсем готова к тому, что произойдет. но я могу учиться. Не такая уж я и хрупкая. Я подстрахую, прошептал Лид, становясь рядом и накрывая нас темным щитом. Я не сводила напряженного взгляда с черного ангела. Отмечая каждое изменение в его организме, я чувствовала, как под его разгоряченной кожей замедляется и выравнивается биение отчаянно взволнованного сердца. Как успокаивается его магия, втягивая опасное щупальца. Магия растворялась в фоновом жужжании, которое я отчетливо могла почувствовать, но происходило это слишком медленно. Я поймала себя на желании успокаивающе провести рукой по взмокшей груди черного ангела. Я чувствовала, что с каждым мгновением слабею, но продолжала воздействие. Магический поток рос внутри демона. Вот он собрался в озателевую структуру, а затем волной разнесся по телу, наполняя каждую клеточку. И вдруг Все оборвалось. Как если б кто-то погасил мой поток. Альерта. Неожиданно перед нами возник наш отчаянный пленник. Отойди, несчастный, прокричал Лид, бросаясь к нему. Зря тебя спасали, что ли? Вместо ответа парень быстрым движением руки выставил сияющий белый щит обволакивая смертоносную неуправляемую стихию все еще слабо окружающуюся вокруг демона. «Десяти минут будет достаточно, чтобы твое исцеление подействовало, деловито спросил он у меня. Силы я все же не рассчитала. Ноги подкашивались от усталости. Усилием воли я все же держалась на ногах, пытаясь не показать своей слабости. Лид кивнул за меня. Ему, темному целителю, виднее, так что я полностью доверяла его мнению. А мне, целительнице недоделанной, лучше поучиться, пока случайно не угробила кого-нибудь. Я уже начала понимать, как действует моя сила и что при огромном желании я запросто смогу остановить сердце любого живого существа. Сеть стазиса прошептала сторет подходя ближе к обездвиженному черному ангелу «Неплохо для школы белого огня она специализируется на заклинаниях оборонительного характера спасибо скромно ответил беловолосый парень отходя на пару шагов и с уважением становясь рядом со мной я знаю вопреки взгляду голос ученика был глубоким мягким и спокойным. Что, знаете, не поняла я, как достать душу для вашего практического занятия. Я сглотнула. неожиданно. Именно это нам и нужно. И вот что ему теперь ответить? Прогуляемся? спросила я, желая оказаться подальше отсюда. Лэд, ты ведь присмотришь за нашим капитаном? Темный целитель кивнул и внимательно посмотрел на меня, давая понять, что мне нужно только позвать, и он окажется рядом. Я покачала головой. Мне нужно поговорить с парнями школы Белого огня наедине. Мне повезло. Время было удачное. Адепты сидели за домашними заданиями, и никто не обращал внимания на медленно идущих игроков. Я специально выбирала коридоры, которые реже всего используются. Выходя из зала, парень начал: Вы должны понять, амеча Эмилия, что вы получеловек. Вы не принадлежите миру демонов. Вы хрупка и рано или поздно вы сломаетесь. Ты мне предлагаешь место в вашей школе? Недоверчиво переспросила я еще раз бросила взгляд на идущего рядом парня. Для мага света всегда будет место в школе белого огня. Не так уж вас и много в этом мире. Это раз и два. Ученики моей школы никогда не смогут овладеть теми заклинаниями, что способны применять маги света. Я мог бы переговорить с нашим деканом и организовать перевод. Не все так просто. Я помедлила, совершенно не представляя, как обращаться к собеседнику. «Михаэль!» — правильно понял мое затруднение, парень. «Михаэль, вот если бы ты отыскал место, где находится храм света, я была бы очень признательна. Зачем его искать? удивленно переспросил парень, откидывая светлые волосы. Он расположен на территории нашей школы, и все ученики Белого огня обязаны проходить там посвящение. Мне нужно туда попасть, желательно чем скорее, тем лучше. Я подумаю, как организовать эту вылазку, Эмилия, и пришлю посланника. Турнир начнется через день, и все время сейчас уходит на тренировки. Но я постараюсь. Кивнул он, рассматривая меня, затем выпустил мою руку и поцеловал воздух над ней. Вы должны быть осторожны, Амичи Эмилия. Учителя в этой школе не единственные, кто опасен. Спасибо за предупреждение. Я сделаю все возможное, чтобы остаться в живых. Не сомневаясь в этом, Амичи. Только если вы будете участвовать в турнире, Это будет тяжело осуществить. Он наклонился чуть ближе, не касаясь меня, но все же еще вторгаясь в мое личное пространство. Я глубоко вздохнула. Что насчет души, для пожирательница?